«Нет», — решительно отказался от такого предложения Марк. Оперевшись руками о края норы, он легко выпрыгнул на поверхность. «Ну что там?» — с нетерпением спросил сервий Плафт. «Там у них целый подземный город», — ответил легионер. «Вода есть?» «Не совсем вода», — уклончиво ответил Марк. «Но напиться можно. Спуститесь и посмотрите сами», — указал на нору легионер. «Уверяю тебя, никакой опасности нет». Оружие, в особенности копии и щиты, лучше оставить наверху. Внизу они только мешать будут. Центурион молча отдал легионеру кожаную сумку со своим шлемом и, опустившись на четвереньки, сунул голову в нору человека-ящера. В норе было темно, но Плавту показалось, что где-то вдали он видит приглушенный свет. Лас только вначале крутой, услышал он у себя за спиной голос Марка, а книзу становится пологим серий плавт оттолкнулся обеими руками от краев норы и словно в воду с берега нырнул головой вперед в нору человека ящера лас имело круглое сечение внутренняя поверхность его была покрыта каким то плотным составом который не просто не позволял песку осыпаться но еще и делал его скользким словно лед сервию плавту казалось что скорость его падения все время возрастает Меж тем, как призрачное свечение, которое он видел впереди, разгоралось все ярче. Боясь получить травму, Центурион попытался замедлить скорость падения, упираясь локтями в стены лаза. Но ощутимых результатов это не принесло. Впрочем, как и обещал Марк, наклон лаза вскоре сделался более пологим. Скорость падения заметно снизилась. Пролетев еще несколько метров, сервий плавт выскочил из лаза и хлопнулся на подстилку из плотного мягкого мха, превосходно самортизировавшую удар. Первым, что увидел плавт поднявшись на ноги, был человек-ящер, стоявший в двух шагах от него. На взгляд римлянина все люди-ящеры, которых он видел, были на одно лицо. Если, конечно, можно назвать лицом то, что больше всего напоминало лягушачью морду. Однако Плафт, опять-таки, по совершенно непонятной для себя самого причине, решил, что перед ним тот самый человек-ящер, который предложил спуститься в нору. Что было, пожалуй, самым удивительным, так это то, что, находясь под землей, вдали сумеречного света дня без солнца, Центурион превосходно видел хозяина подземелья. Свет давали не факелы и не масляные лампы. Странный, чуть синеватый свет свет излучал сам потолок. Потолок был низким, как раз подрост человека-ящера. Римлянину уже приходилось пригибать голову. Под ногами вместо песка расстилался плотный слой какой-то мелкой растительности, свьющимися, стелющимися по земле стеблями. Точно такие же растения, только растущие вверх, покрывали стены. Плафт поднял руку и провел пальцем по светящемуся потолку. На потолке образовалась короткая темная полоска, зато палец Плафта, которым он провел по потолку, начал светиться. Посмотрев внимательно на свой светящийся палец, плавт заметил на нем мелкий зернистый налет, похожий на споры лишайника. Вытерев палец о край одежды, Центурион огляделся по сторонам. Он находился в небольшой пещере, от которой в три разные стороны отходили широкие проходы. Заглянув в один из проходов, Плафт увидел длинную, кажущуюся бесконечной вереницу небольших комнаток. То же самое увидел он, и заглянув в другой проход. Человек-ящер дал Сервию плавту время осмотреться, после чего сделал приглашающий жест рукой, предлагая римлянину пройти в соседнюю комнату. На стене комнаты, куда следом за человеком-ящером вошел римлянин, имелись странные наросты синеватого цвета размером с кулак, похожие на плоды какого-то неведомого дерева. Наросты имели округлую конусообразную форму с выступающим выростом на конце. Если бы у сервия Плавта спросили, на что больше всего были похожи эти необычные наросты, занимающие почти всю стену, Центурион ответил бы, что они напоминали ему «женские груди». И, как оказалось, он был недалеко от истины. Наросты функционировали точно так же, как грудь кормящей матери. Пока плавт рассматривал удивительную стену, человек-ящер достал откуда-то сосуд, похожий по форме на один из наростов, только полый внутри. Поднеся сосуд к ближайшему наросту, человек-ящер надавил на него пальцами свободной руки и в чашу брызнули сразу несколько тоненьких струек молочно-белой жидкости. Для того, чтобы набрать полную чашу, человеку-ящеру потребовалось всего раз пять как следует надавить на фиолетовый нарост, свисающий со стены. Человек-ящер сначала поднес полную до краев чашу к своему безгубому рту и сделал из нее глоток, показывая Центуриону, что содержащуюся в ней жидкость можно пить. Затем он протянул чашу Плафту. Сервий Плафт, Осторожно принял чашу обеими руками и для начала понюхал ее содержимое. Запах был приятный, чуть сладковатый, едва заметно отдающий ни то корицей, ни то имбирем.